Продолжение. Мы не можем сомневаться во множестве фактов чудесных случаев, связанных с отцом Иоанном. Теперь хочу поделиться некоторыми размышлениями по поводу их в связи с личностью его. Прежде всего, придавал ли сам он большое значение им? Нет. Он признавал их, как мы видели из его дневника и бесед, но никоим образом не ставил их в первый ряд, ни в своей личной жизни, ни в служении людям. Поэтому и в дневнике его чудеса занимают чрезвычайно малое место. По сравнению с прочим духовным материалом вопрос о чудесах не занимает даже и сотой доли, даже и менее того. Почему? Потому что он опытно знал, что не в чудесах цель человеческой жизни, а в спасении душ, о чем будет речь в следующей главе. И даже священника не в чудесах над его прихожанами и вообще богомольцами, а в исправлении их жизни. приготовлении к будущему блаженству, к небесному царству. Мы уже видели, как отец Иоанн определял дело Иерея. Он ходатай, посредник перед Богом за паству, а не творец чудес. И вот лишь сейчас встретились мне такие слова его. «Яви на мне, Господи, чудную державу Твою, и ими же веси судьбами спаси меня, недостойного раба твоего, наставляя меня присно на путь твой и укрепляя меня в пути всем благодатью твоею. Через меня же спаси прочих, для которых ты поставил меня. Кем? Чудотворцем? Нет. А светильником? Пастырем, учителем и священнодейственникам, а в другом месте дневника благодать возвеличила священника на степень земного ангела, совершителя животворящих и страшных тайн Божиих, примирителя твари с Творцом, просветителем душ разумных светом. посредника между Богом и падшим человеком, а Божителя и обоготворителя верных через таинство. И еще у Господа Бога цель твоей жизни, вечное спасение твое, всегда в виду. Он ведет тебя к Нему, какими сам весь судьбами. И значит, Опять не чудеса. Но далее, почему же отец Иоанн все же творил их, или лучше, почему Господь творил через него? Отец Иоанн знал, что и болезни, и беды, а тем более власть бесовская над падшими людьми, являются нарушением и разрушением той божественной гармонии, красоты, мира и блаженства, для которых создан был Богом человек. И сам, будучи искателем этой гармонии и уже до некоторой степени обладая ею, отец Иоанн хотел ее и для других, потому он жалел страждущих, как несчастных людей, выпавших из нормального состояния. И по мере своих сил хотел восстановление их в благобытие, о чем и просил Бога. Особенно заставлял его страдать и мучиться, власть бесов над бедными несчастными созданиями Божиими, и потому отец Иоанн со всею силою Духа Своего стремился изгонять мучителей и бесов. Можно и так сказать. творческая, созидающее, восстанавливающая Божия сила, жившая уже в отце Иоанне, побуждала его помогать бедствующим людям. «Отец мой доселе делает, — говорил Господь, — и я делаю». Это можно сказать и про всякого святого чудотворца, как богоподобного посредника». Творческое начало действовало в отце Иоанне с особую силой еще и потому, что он индивидуально был полон энергии, силы, творчества от природы своей. Бог же дает свои дары соответственно и природному восприятию подвижников. «Будь смел, решителен на всякое добро». особенно на слова ласки, нежности, участия, а тем более на дела, сострадания и взаимной помощи. Считай за мечту, уныние и отчаяние в каком бы то ни было добром деле. «Вся могу а укрепляющем мя Иисусе, хотя я и первый из грешников». вся возможно верующему. Как часто говорил такие слова отец Иоанн. Далее, в чем видит отец Иоанн главное основание в надежде на исполнение чудес? Обыкновенно думают и говорят: он верил крепко, несомненно, и это правильно. Да, он твердо веровал в Господа сил. и потому просил и молился с необыкновенной надеждой, даже с уверенностью. «Если Отец Сына Своего не пощадил, как уже не даст нам с Ним и все прочее?» Часто вспоминал он слова апостола Павла. «Главное величайшее дано, все прочее, чего не просим, бесконечно меньше Сына Божия». Поэтому благонадежно можем просить у Бога всего от имени Иисуса Христа, всякого блага, о каком только можем помыслить. Еще, аще, что просите от Отца во имя моё, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И еще, если Бог даровал нам бытие, самый великий дар благости, если Он даровал нам для возрождения нас Сына Своего, то как малы все другие блага, которых мы просим у Него в молитве, чтобы по первому искреннему слову веры даровать их нам, если они существенно для нас необходимы, и как неизвинительны мы, Когда сомневаемся получить их в молитве, прямо сказал Спаситель, просите, и дастся вам. Не бойся, только веруй, сказал Спаситель Иаиру, отцу уже умершей от раковицы. И ты, говорит отец Иоанн, когда молишься, будь уверен крепко, что Господь. Тут, возле тебя и в тебе, и слышит каждое слово, хотя бы про себя произносимое, хоть только мысленно говоришь, говори от всего сердца, искренно, и заканчивает. Верю, с опыта взята. Да, вера творит чудеса. Но кроме собственной веры, отец Иоанн требовал всегда веры и молитв со стороны страждущих или хотя бы совершения крестного знамения. «Перекрестись! Перекрестись!» – требовал он от бесноватых. Когда его просили помолиться об исцелении от болезни, отец Иоанн почти всегда отвечал «Молитесь и вы!» или помолимся вместе». А иногда он по смирению своему ссылался лишь на веру самих молящихся. Один из биографов его, Ф.Г., позволил себе предложить ему вопрос, в чем заключается чудная сила его молитвы. На этот вопрос отец Суан ответил следующими словами. «В вере...» притекающих к милосердию Божию, приводятся точные слова его. «Какую же роль играет ваше личное участие в явлениях Божьего милосердия?» Переспрошен был отец Иоанн. «Я, как священник, по своей обязанности молюсь, чтобы Господь даровал просимое по мере веры просящего». ответил смиренный пастырь. Но выше видели мы. Он и к себе, как священнику-молитвеннику, относил честь действия. И написал, что не только он, но и всякий иной священник должен бы молиться с подобной верою и дерзновением. Молитва священника за людей имеет великую силу у Бога. если только священник от всего сердца с верою и любовью высылает ону к Господу. «Дай Бог», — говорит он, — «чтобы было больше священников, молящихся Богу горящим духом. Ибо кто помолится об овцах словесных Господу с такой силой, если не помолится священник, получивший благодать и власть от самого Бога. Тут уже отец Иоанн ссылается не только на горящий дух веры, но и на особую благодать, даруемую священникам в таинстве Хератонии. И в беседе с нижегородскими настоятелями после сообщения об исцелении бесноватых добавляет о всех священниках, «О, братья, нам много дано от Господа Бога благодатей, и если мы сохраним этот дар Божий, то мы непобедимы. Только бы все, и пастыри, и миряне, молились с твердой уверенностью, неверие в силу молитвы есть в основе неверие в силу Божию», — говорит он. И потом сам, имея твердую веру, он иногда упрекал других за их маловерие. Вот один из многих таких обличительных укоров. Молящиеся! Мало ли еще разве для вас видеть бессилие в человеках? Как вы еще хотите видеть бессилие в самом Боге и тайно помышляете, что Бог – не исполнит вашего прошения? Пусть для людей многое трудно, весьма многое невозможно, но как же вы считаете что-либо трудным для Бога? Вся возможна суть у Бога. Итак, молясь, будьте уверены твердо, что для Господа все легко». Все он может во мгновение сделать. Вашей собственной немощи что-либо сделать не приписывайте Богу. Для вас, как для слабых, ничтожных тварей, почти все трудно. Вы это сами на себе и на других испытывали тысячи раз, но для него, помните, ничто не трудно. Всего смело просите, все надеетесь получить. Вся елика аще вас просите в молитве верующие, примите. Для верующего нет ничего невозможного. Живая непоколебимая вера в миг может совершить великие чудеса. Впрочем, и без нашей искренней и твердой веры. совершаются чудеса. Таковы чудеса таинств, ибо тайна Божия всегда совершается, хотя бы мы были и маловерны при ее совершении или неверны. Неверие наше Божьей веры не упразднит, но отец Иоанн особенно настаивает еще на одном и главном основании возможности творения чудес человеком. Я, разумею, очень частое утверждение его об образе Божьем в человеке. Подробно об этом будет сказано в следующей главе «О спасении». Здесь приведу выдержки его слов в связи именно с чудесами. Проповедники и законоучители часто пишет он в дневнике, упускают из виду прежде всего то, что показывает основу, на которой покоится вообще вся связь людей с Богом, а следовательно и в чудотворениях. Эта связь – образ Божий, по человек – свой Богу, родной, близкий друг». разумеется, праведно живущий, и он сам удивляется этой высоте человека. Что ты за существо, человек, столь дорогое для Бога? Ты образ Божий, ты частица Божества, ты чадо Божие, наследник Божий. Но ты об этом забываешь, Это ни во что ставишь. И в известной степени не по существу, а по причастию в человеке благодати, можно сказать с отцом Иоанном, человек – Бог. Хотя по тварной своей природе человек – ничто, и в силу этого образа Божия, а также и в силу веры, который его соединяет с всемогущим Богом. Человек, имеющий живую веру, может творить всякие чудеса и быть некоторым образом Богом для природы, потому что Он – образ Божий, потому что через веру бывает един Дух с Господем. Вот где видит основу чудес Отец Иван. Через посредство этого образа Божия сам Бог и творит чудеса. Собственно, лишь один Бог может творить их, человек лишь орудие Его. Когда преподобному Серафиму Саровскому сказали с подозрительным укором, будто он творит чудеса, угодник Божий смиренно и мудро ответил, «Убогий Серафим — не может творить чудеса, только Бог творит их. Тоже в сущности говорил и отец Иоанн, когда он ссылался всегда на Божию силу при совершении исцелений. «Все силы и чудеса», — пишет он, — «совершает Дух Святый». Ты только говори с верою, а совершение Слова — не Твоя забота, а Духа Святого. Здесь мы подошли к новому и дивному воззрению Отца Иоанна, к силе самих слов в молитвах. Молясь, нужно так веровать в силу слов молитв, чтобы не отделять самых слов от самого дела, выражаемого ими. Нужно веровать, что за словом, как тень за телом, следует и дело, так как у Господа слово и дело неразделимы. Ибо той речей быша, той повеле и создашеся. И ты также веруй, что ты сказал на молитве, О чем попросил, то и будет. То беда, что мы маловерны и отделяем слово от тела. Бываем и на молитве, как и в жизни телесны, духа неимуще, От того-то и бесплодны наши молитвы.